Кабинет Берона, несмотря на поздний час ночи, был освещен, потому что по обычаям герцога он, как бы поздно не возвращался домой, всегда приходил к себе в кабинет. Секретарь ждал его с только что полученными депешами, которые должен был распечатать сам герцог. Берон вошел в свою быструю, уверенную походку и прямо направился к бюро, вынул из кармана обшитой соблем шубейки, на которую только что сменил свой мундир ключи, открыл бюро и, достав откуда-то из глубины записную книжку, стал быстро делать в ней заметки карандашом». Сколько раз секретарь видел его так вот сидящим, когда он ночью, не обращая на него внимания, входил и садился к бюро. Но никогда он не мог догадаться по каменно неподвижному лицу герцога ни о том, что заносит он в свою записную книжку, ни о том, в каком состоянии духа находится он. Секретарь знал, например, что сегодня герцог провел вечер на балу у Нарышкина, но о том, что там происходило, был ли доволен Берон своим вечером или, напротив, встревожен чем-нибудь... Догадаться, по его выражению, было немыслимо. Лицо Берона всегда казалось одинаково строго холодно и внушало страх тем, кто готов был трепетать перед ним, а таковы были почти все окружавшие его, за очень редким, почти известными наперечет исключениями. Но секретарь привык к этому лицу, к его всегда ровной строгости и холодности. Он знал, что с герцогом, если делать не лукаве и не мудрствуя свое дело, всегда все будет хорошо, и он никогда не выдаст своего верного слуги. Берон положил карандаш, спрятал книжку и привычным оборотом головы обернулся в ту сторону, где на привычном месте стоял, ожидая этого поворота, секретарь. Тот наклонился и, сделав несколько шагов, подал герцогу нераспечатанные депеши Берон стал вскрывать их Он пробегал депешу от начала до конца Резко подчеркивал иные места толстым карандашом Делал пометки на полях и откладывал в сторону Ночью он занимался только неотложными, важными бумагами Бумаги к подписи приносились ему утром За иностранными депешами были поданы донесения из областей, потом вечерний рапорт полицмейстера по Петербургу, рапорт тайной канцелярии и список арестованных в течение дня. Берон проглядел этот список, остановился несколько дольше на конце его, просмотрел еще раз и, как бы удивляясь, что не нашел там того, что ожидал, повернулся к секретарю и отрывисто произнес «Иволгин здесь». Через несколько мгновений появился Иволгин, но уже не в леврее на Рышкинского лакея, который он успел снять в тайной канцелярии, Берон оглянулся на него и остановил на нем долгий, пристальный взгляд, уже потому что имени князя Чирыкова-Ордынского не значилось в списке арестованных, и, в особенности, по тому виду побитой собаки, с которым вошел Иволгин и близко-близко стал у самой стены, Он знал, что и сегодня поимка князя оказалась неудачную. Эта буйная голова Ордынский начал уже интересовать герцога. «Опять не сумели взять?» — спросил он с удивительно язвящей насмешкой в голосе, в которой слышалось бесконечное презрение к Иволгину. Вашу светлость, ничего невозможно поделать. Сколько лет служу, на этого черта не налетал. Это оборотень какой-то. Просто ума нельзя приложить, куда он проваливается. И Иволгин подробно рассказал, как он сам подсадил Ордынского в карету, как вскочил на ось, как ехал все время вместе с каретой, которая ни разу не останавливалась, и из которой Ордынский не мог выскочить на ходу, потому что он, Иволгин, сейчас же заметил бы это. И как, наконец, никого не оказалось в карете, когда подъехал конный разъезд. Иволгин был, видимо, подавлен происходящим, и в его рассказе так и сквозили признаки суеверного страха, потому что естественным путем он не мог объяснить себе случившееся. Берон улыбнулся, как обыкновенно улыбался, одними только губами, и, тряхнув слегка головою, произнес «Старая штука, очень старая штука, нужно было бы знать это, если бы ты был хороший сыщик». В то время, когда он сел в карету, а ты садился на ось, он уже вышел из другой дверцы кареты, и она поехала вместе с тобою, пустая. Иволгин широко раскрыл глаза и рот, невольно удивляясь сметливости герцога и тому, как он, казалось, всегда все знал. По крайней мере, Иволгину ни разу еще не случалось наталкиваться на такую вещь, которую герцог не в состоянии был бы объяснить. «Ну, «А карета?» – отрывисто спросил Берон. Иволгин стоял, вытаращив глаза, видимо, не понимая того, что ему говорили. Вид его был настолько жалок, он до того растерялся, что Берон, терпеть немогущие людей, не способных всегда неизменно владеть собою, как сам он, дольше остановив свой взгляд на Иволгине, понял, что в настоящую минуту трудно было спрашивать с него что-нибудь. «Карета! Карета!» «Это карета, которую отвезли в тайную канцелярию. Откуда она была?» И Волгин понял, что беррон спрашивал, что это была за карета, в которой приехал Чирыков-Ордынский к Нарышкину, и откуда взялся у него такой экипаж. «Карета? Ваша светлость!» Начал он упавшим, чуть слышным голосом. «Это карета была брата вашей светлости». «Что? Моего брата?» Как моего брата? Так точно, господина генерала-аншефа. То есть, собственно, не их личное, но взятое для них по найму. Господин генерал-аншеф, брат вашей светлости, желал приехать на Маскарад так, чтобы быть совсем неизвестным, и потому приказал, чтобы ему наняли карету, которая стала бы к назначенному часу на Царицыном Лугу, у бассейна, что недалеко от дома господина генерала Аншефа. А потом они должны были подойти к карете сами, сказав кучеру «Черный ворон несет зеленую ветку» и сесть в карету, Тогда кучер должен был вести прямо к господину Нарышкину. А кого он повезет, как и что, этого он знать не знал, и расспрашивать ему было запрещено. Выехал он, как ему было приказано. Подошел к нему человек в плаще, сказал, черный ворон несет зеленую ветку, и сел в карету. Кучер повез, высадил седока у дома господина Нарышкина, провел вечер в харчевне, а потом при разъезде стал в ряды подававшихся экипажей, и когда подъехал к подъезду, к нему подошел седок, которого он привез, сел в карету. Он и поехал назад, на то место, откуда взял седока. Однако седок оказался этим самым ордынским, который вот уже второй раз между рук ужом скользает, так объяснил кучер на допросе. «В том, что рассказывал Иволгин, не было ничего невероятного». Это вполне соответствовало романтическим наклонностям Густава Берона. Лозунг, данный им для кареты, являлся вполне правдоподобным, потому что «Черный ворон» и «Зеленая ветвь» были эмблемами родового герба Беронов. «Откуда же мог этот князь знать распоряжение генерала-аншефа? Это доподлинно неизвестно, Ваша Светлость. Черт знает что!» «Ничего не умеют делать, даже в маскарад съездить как следует! Прикажите, Ваша Светлость, перебрать людей господина генерал-аншефа? Вероятно, из них кто-нибудь...» Берон вдруг, покраснев, поднялся во весь рост со своего места и крикнул «Перебрать людей! Вечно одна и та же песня! Перебрать людей, когда сами ничего не умеют делать! Черт знает что! Перебрать людей легко!» «А самому иметь инициативу нельзя? Проследить нельзя?» беррон задыхаясь, схватился рукой за ворот и горло, что служило обыкновенно у него признаком высшей степени волнения. И Волгин знал, что пока герцог сердится и говорит по-русски, это гадко, очень гадко, но когда он, сердясь, переходил на немецкий язык, это было ужасно для тех, на кого он сердился». «Ваша светлость!» Весь согнувшись, Силился выговорить Иволгин. «Не губите! Сколько лет служу! Всегда, в конце концов, Дело устраивало, и теперь Ваша светлость! Устрою! Все устрою! Дайте только срок, И все будет сделано!» Эти слова подействовали на Берона. «Ну, хорошо! Два месяца срока! Довольно, кажется?» Но что бы не позже, как через два месяца князь Чирыков-Ордынский был схвачен. Иволгин поклялся, что это приказание во что бы то ни стало будет исполнено. Князь Борис Чирыков-Ордынский еще в детстве слышал от матери сказку про то, как некая фея-волшебница снарядила бедную девушку в гости, превратив ее рубище в бальный наряд, крыс в лошадей, а качан капусты в роскошную золотую карету. Для Чирыкова такой феей явился Данилов. Он достал для него прекрасное розовое домино и научил, как воспользоваться каретой густого Берона, потому что знал обыкновение барона ездить по известному лозунгу на маскарады в наемной карете, которая ждала его у бассейна на Царицыном лугу. И все удалось как нельзя лучше. И все было отлично для князя Бориса в этот памятный ему вечер маскарада у Нарышкина. Но, вернувшись к себе домой в темный тайник, Ордынский чувствовал, что его сердце сжимается именно потому, что все вышло так хорошо. Он поехал на маскарад с твердой уверенностью, что это будет последний день его свободы и что он завтра откроет себя тайной канцелярии. Обсудив подробно свое положение, он вдруг решил, что... «Счастью, о котором он мог мечтать, никогда не бывать, потому что оно слишком великое, неземное счастье, что такому, как он человеку, не может быть дано оно». И решил разом покончить и с мечтами, и со всей неопределенностью своего положения. И вдруг ему пришлось вернуться домой, Совершенно неожиданным Совершенно изменившим Его решение разговором Наташи В мыслях, давшим ему Такой подъем Какого он не мог ожидать Ни в коем случае Но особенно тронул его Кузьма Который бросился ему навстречу С такой искренне несдержанной, детски наивной Радостью, что видно было Сейчас же, как всей душой Беспокоился он в ожидании князя Бориса. «Ну, ваше сиятельство, уж я думал, вы не вернетесь. Мало ли чего случиться могло. Того, гляди, думаю, узнают, схватят. И то чуть было не схватили». Источник и способ, каким образом Данилов достал это домино, были ему известны, и он со счастливой улыбкой, которая словно по забывчивости так и осталась у него на лице, кивнул Кузьме на свой маскарадный наряд и проговорил. «Что ж, завтра понесешь, что ли?» Кузьма понял, что князь потому этим намеком напоминает ему о его груне, что самому ему весело и что сам он счастлив и хочет, чтобы все были счастливы возле него. Теперь уже поздно, нужно до завтра оставить. Что ж, опять трубочистом нарядишься? Нет, что ж трубочистом, это совсем несподручно. Ну а вы, ваше сиятельство, виделись? Чирыков улыбнулся еще приветливее и ласковее, совсем светлыми глазами глянул на Данилова, и тот без слов понял его. Они уже давно устроились в своем тайнике очень порядочно, перенеся сюда ночью из дома по подземному ходу все, что можно и нужно, так, что князь Борис спал как следует на кровати с тюфиком и подушками, которые Кузьма подправил перьями потребленных им с барином в пищу птиц. И только ложась на эту кровать, Чирыков обратился к своему слуге. Эх, Кузьма, будет на нашей улице праздник или нет? Будет. Ну, брат, тогда я у тебя на свадьбе посаженным отцом буду. Кузьма весело осклабился, хотел ответить что-то, но махнул рукою и проговорил. Эх, ваше сиятельство, лишь бы быть здоровым. Ордынский долго-долго не мог заснуть в эту ночь и все время виделся ему образ Наташи. Он так ясно, так определенно помнил каждое слово их разговора, и так сильно билось его сердце, когда он повторял себе то, что она говорила о его возвышении, что ему казалось, что действительно Кузьма был прав, и что придет на их улицу праздник. Но как, когда, каким образом, и что он должен сделать для этого? На это он ответа не находил. И вместо этого ответа перед ним стояла глубокая, непроницаемая и неприглядная тень холодной петербургской ночи. Он чувствовал себя сильным, хотел действовать, но куда приложить свои силы и что делать не знал.